Всего легче смеяться над ними и презирать их, так как они сами упорно выдают себя за каких-то счастливцев, то общество не чувствует в себе никакого позыва «пожалеть их». Скорее оно бывает расположено видеть в этом бесстрастном и холодном коверкании своей и чужой жизни присутствие каких-нибудь темных страстей, например, сластолюбия. Между тем, в сущности, ведь их следует пожалеть». Ведь нет никакого сомнения, что душа у них все-таки просыпается с своими вечными требованиями. Притом, не все же они пусты и сухи. Есть, конечно, и между ними люди, в которых эта ломка своей природы отзовется долгими неизгладимыми страданиями. И, следовательно, ко всем им...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 Но если так, то как же могло случиться, что автора обвинили в каком-то желании опозорить наше молодое поколение, поголовно обвинить его в покушениях на убийство? Случилось это именно в силу нового отношения к делу, отношения которого сразу не могли понять». Все привыкли к старому отношению, всем известно, что нигилисты и нигилистки бросают своих родных, теряют своих жен, лишаются своих коз и своей девичьей чести и так далее, не только без горя и печали, но совершенно хладнокровно даже с гордостью и торжеством. И вот в романе Достоевского многим мерещится точно такое же изображение, то есть как будто некто совершает убийство, считая себя правым и, следовательно, хладнокровно и оставаясь вполне спокойным. Так, вероятно, совершали фанатики свои поджоги и свои тайные убийства. От этого-то такие поджоги и убийства и могли быть весьма часты, могли совершаться множеством людей. Есть ли же что-нибудь подобное в романе господина Достоевского? Вся сущность романа заключается в том, что Раскольников, хотя и считает себя правым, но совершает свое дело нехладнокровно и не только не остается спокойным, а подвергается жестоким мукам. Если прямо держаться романа, то окажется, что преступление из теории несравненно тяжелее для преступника, чем всякое другое, что душа человеческая менее всего может выносить подобные уклонения от своих вечных законов. И, следовательно, если бы случилось, что нигилист оказался преступником, то всего вернее предполагать, что и он, подобно прочим людям, совершил преступление из мести, ревности, корысти и прочее, а не из теории. Одним словом, черта, которую взял господин Достоевский, изображена им вполне верно. Читая роман, вы чувствуете, что преступление Раскольникова есть явление необычайно редкое. Есть случаи в высокой степени характеристические, но исключительные, совершенно выходящие из ряду вон Так говорит о нем сам преступник Он нигде не выдает свою теорию за что-нибудь общераспространенное Он постоянно называет ее своею теорию, своею идеей В минуты, когда он находится под властью этой идеи, он даже с презрением отзывается о других нигилистах «О, отрицатели и мудрецы в пятачок серебра!» — восклицает он. «Зачем вы останавливаетесь на полдороги?»